вылез из своей водяной могилы, утекают, пока не остается одна лишь жгучая, испепеляющая всю ярость. Зачем? Голос Вивасии хриплый, грубый. Она потрясена настолько, что он стал совсем чужим. Рот Джеки отвратительно кривится. Затем, что я знала, ничего хорошего из этого не выйдет. С первого раза, как только я увидела его, мне стало ясно, От него добра не жди». Джеки смеется, но смех ее горек и холоден. Ей так легко было заморочить голову, она была как сорока, увидит что-нибудь новое, блестящее и бросается туда, а что внутри даже не думает. «Но почему ты его убила?» Вивася искренне недоумевает. «Потому что думала, если он исчезнет, она вернется домой». Челюсти Джеки по-прежнему напряжены, но глаза выдают эмоции. «Ох, Джеки!» — Вивасия закрывает глаза. «Она всегда возвращалась!» — визгливо кричит Джеки. «После любых пьяных гулянок всегда приходила домой!» И на этот раз пришла бы, если бы не была заперта в фургоне вместе с детьми. Вивасия понимает это. Джеки тоже. Тем не менее злость снова пиками колет Вивасию. «Как?» – бросает она. «Каким образом ты его убила?» И чувствует, что ее руки сжимаются в кулаки, а ногти впиваются в ладони. Джеки точно лунатик подходит к мойке. Она шатается, придерживается за стол, ударяется бедром о спинку стула. Подойдя, открывает ящик рядом с раковиной достает оттуда что-то и держит, зажав в ладони. «Что это?» — шипит Вивасия. Джеки молчит. Тогда Вивасия бросается к ней и хватает за запястье. Джеки не разжимает руку, и Вивасия начинает разгибать ее пальцы один за другим, пока Джеки не вскрикивает. Тут что-то падает на пол. Вивасия наклоняется, чтобы поднять. «Осторожнее!» Опасливо предупреждает Джеки. Услышав ее, Вивасия поднимает и бросает на стол завернутый в пищевую пленку пакетик. «Что там?» — спрашивает она. На «Наперстянка, болеголов, белодонна». Джеки говорит совсем тихо. Вивасии приходится напрягаться, чтобы расслышать. Потрясенная, она мотает головой. «Ты не знаешь, что именно?» Джеки смотрит ей прямо в глаза. По этому взгляду Вивасия сразу понимает, каков ответ. «Все сразу?» – ахает она. Джеки пожимает плечами. «Ты отравила его!» – Вивасия хватается за край стола. Она мысленно отправляется в прошлое, в те времена, когда Кей учила ее, какие растения встречаются в волчьей яме. Лекарственные травы, ядовитые тихие убийцы. Вивасия вспоминает Чарльза в тот вечер, как сперва он показался ей пьяным, а потом, когда посмотрел на нее глазами с огромными расширенными зрачками, она подумала, что он чем-то накачался. Вдруг Вивасия замечает, что лицо у нее мокрое. Она сердито вытирает щеки. «Ты позволила мне поверить, что я в ответе за его смерть?» Вивасия снова переходит на суровый тон. Голос у нее ломается. «Я думала, что меня посадят в тюрьму. Все это время, целый год, я считала, что по меньшей мере отправлюсь в ад». «В чистилище!» — кричит Джеки. И Вивасия вздрагивает. «Вот куда попаду я, после того, как отсижу свой срок». Силы покидают Джеки. Она опирается на раковину и так крепко вцепляется в ее край, что костяшки пальцев белеют. Спина и без того уже согнутая годами тревог и беспокойство за дочку, которая уже никогда не вернется домой, сегодня сутулилась еще сильнее. В любом случае, убирайся, раздраженно бросает Джеки. Тебе нечего тут делать. Все потеряно. Не для Вивасии, как она себе представляла, а для Джеки. Вивасия не чувствует себя победительницей. Она проиграла. Ей не удалось объединить бабушку с внуками. Вивасия вспоминает, каким важным человеком была для нее Кей, как та делилась с ней своей мудростью, сколько ему научила. Иногда Вивасия предпочитала общаться с бабушкой, а не матерью. У Розы и Далласа теперь такого человека не будет. Она открывает рот, чтобы еще раз обратиться к Джейке с мольбой, но не успевает заговорить, как раздается стук в дверь. «Миссис Дженкинс, здравствуйте!» Джеки замирает, услышав голос инспектора Демоски. Через пару секунд инспектор появляется на кухне. «Ах, добрый вечер, мисс Ломакс!» – приветствует она Вивасию. «Уильямс!» – хором поправляют ее Джеки и Вивасия. Они встречаются взглядами. «Странная связь возникает между ними от этой мелочи. «Я так понимаю, вы хотели поговорить со мной?» Ола де Моски сосредоточивает свое внимание на Джеки. «Она хотела спросить о Келли, когда можно будет заняться подготовкой к похоронам?» Встревает Вивасия. «И это чушь. Джеки наверняка была уже полностью проинформирована, как и сама Вивасия, когда дело касалось смерти Чарльза. Но она продолжает импровизировать на ходу». Джеки была в шоке, когда вы обрушили на нее тяжелые новости, это понятно. Нужно, чтобы вы напомнили ей кое-какие детали. Вивасия почтительно опускает глаза и заламывает руки, разыгрывая роль. Весьма сожалеем, что побеспокоили вас, но мы не из тех людей, с которыми случаются подобные вещи. Вы должны нас простить. Ола смягчается. Разумеется, кивает она, все, что вы хотите узнать. «Я помогу вам, чем смогу». Джеки застыла неподвижно, как олень в свете фар. Глаза ее мечутся между Вивасией и Олой. «Садитесь, инспектор», — наконец выдавливает она. «Хотите чая или кофе?» Ола качает головой, благодарит. Деловито, но по-доброму, предлагает Джеки тоже сесть. Вивасия подходит к Джеки и кладет руку ей на плечо. «Все хорошо, дорогая», — щебечет она. «Инспектор Демоски напомнит нам обо всем. Ты хочешь, чтобы я задала ей твои вопросы?» Джеки глядит на Вивасию, а та ей безмолвное сообщение. «Придумай какие-нибудь вопросы. Если нет, это сделаю я. Ты не донесешь на себя, Джеки. Решение принято. Это несложно». Если бы Джеки действительно хотела признаться в своем грехе, она сказала бы полиции обо всем еще сегодня утром. Она не выложит свою ужасную правду. Жизнь будет продолжаться. Роза и Даллас не останутся без бабушки. Ведь не останутся. Вивасия обрывает зрительный контакт. На столе лежит замотанный в пленку пакетик со страшным секретом Джеки внутри. Одним мимолетным движением Вивасия смахивает его в мусорное ведро. Поворачивается к окну и смотрит на улицу. Там тьма чернущая, накрыла все, даже луна затянута тучами. Дом Вивасии, его обитатели, колодец девы, ничего не видно этим вечером. Она слышит, как Джеки вздыхает, готовясь заговорить. «Моя девочка...» Тихо произносит она. Голос ее дрожит. «Когда я смогу ее похоронить?» «Зачем ты это сделала?» спрашивает Джеки, как только Ола уходит. «Чистилище», — отвечает Вивасия. Джеки в замешательстве склоняет голову на бок. «Ты получишь свое наказание, как и я», — говорит Вивасия. «Ты накажешь себя сама. Тебе жить с тем, что случилось». Я отбываю тот же срок за решеткой, что и ты. Потому что не должна была быть рохлей. Мне надо было вышвырнуть Чарльза из дому, как только он в первый раз меня унизил. Нужно было больше уделять внимание Келли, а не думать только о себе, о своих проблемах. Если бы я так делала, все могло бы сложиться по-другому. Но вместо наказания нам дали второй шанс. На счастье, Джеки, взамен... За этот дар, за этих детей, мы можем обеспечить Розе и Далласу самую лучшую жизнь, какая только могла бы у них быть в надежде, что когда мы покинем этот мир, нас будет ждать Келли. Она простит нас и будет знать, что мы постарались как могли вырастить ее детей. Джеки издает какой-то гортанный звук, и Вивасия приближается к ней. «И ты сделаешь это вместе со мной! Ты будешь бабушкой этих чудесных детей!» Расскажешь им и о Келли, и о себе, чтобы они знали, как их любят. И когда твоя жизнь завершится, ты к тому моменту расплатишься сполна, и Келли будет об этом знать. Джеки на глазах меняется. Она отчаянно мотает головой. Слезы текут по глубоким морщинам и сбороздившим лицо. Руки вслепую тянутся вперед, пытаясь нащупать что-то невидимое. Вивасия делает глубокий вдох и приближается к ней. Больше никто ничего не говорит. Слова не нужны. Может быть, они понадобятся в скором будущем, а пока обе женщины стали едины. Для Вивасии это странное, новое чувство. Она ощущает боль в спине. Рассеянно потирает плечи. Ей знакома эта боль. Так уже было после того, как Чарльз окончательно ушел от нее. Ее тело так долго пребывало в напряжении. Эта боль – ощущение покидающей тела занозы. И в этот момент Вивасия вдруг чувствует, что устала до изнеможения и тянется за чашкой с кофе, до сих пор не тронутой, но еще дымящейся на столе. «Нет!» – Джеки встрепенулась. Ее глаза расширены. Она забирает у Вивасии чашку, берет и свою тоже, подходит к раковине, и ставит обе туда. Достает из буфета слева от себя сливочный ликер с сахарной корочкой у крышки, вероятно, оставшийся с какого-то древнего Рождества, когда у Джеки были поводы для радости. Вивасия смеется, и этот звук непривычен для ее ушей. «По капельке», — говорит она, «потому что на нас лежит теперь общая ответственность, верно?» Джеки кивает, наполняет крошечные рюмки, и подает одну Вивасии. Свою держит на весу. «За новое начало?» произносит она вопросительно, и в ее голосе звучит нерешительность. То, что она колеблется, ищет руководство, наполняет Вивасию невероятной силой. Она даже не догадывалась, что обладает ею. Они поменялись ролями. Теперь Вивасия главная, а Джеки будет ее слушаться. Понимание этого оказывает сильное воздействие. «За новое начало!» — кивает Вивасия и чокается с Джеки. На холодильнике у Джеки открытка. «Ты думаешь, она правда была в Барселоне?» Вивасия не может оторвать от открытки глаз. «Я не знаю». Джеки смотрит испуганно. «Возможно, что была. Я правда надеюсь» что она ездила куда-нибудь, когда не бывала дома. В комнате густым облаком висит печаль, обволакивает их, пока они смотрят на открытку. Каждая думает о своем. Этот мужчина, который погиб, нарушает тишину Джеки. Ты ему нравилась. Вивася пожимает плечами. Я его совсем мало знала. Но это неправда. Она его знала. И вдруг параллель становится очевидной. Он был как Чарльз, отщепенец. Приехал сюда, сближался с местными, заигрывал с нею. Заметил ли он ее слабость в тот раз, когда они впервые встретились? Какова была его цель? Вивасия качает головой. Этого ей никогда не узнать, и она этому рада. Уже совсем поздно, когда Вивасия берет рюмки, и несет их в раковину. Она провела у Джеки несколько часов и жалеет, что не взяла с собой мобильник, чтобы отправить сообщение Рут. Теперь, когда у нее появилась семья, дети и Джеки, ей нужно постоянно иметь при себе телефон. А кроме того, есть и друзья, которые хотят устроить совместные игры детей. Эстер пригласила Розу и Далласа покупаться у них в бассейне, кричит Вивасия Джеки. «Может быть, ты тоже захочешь пойти?» Вивасия улыбается, услышав ответ Джеки из соседней комнаты. Пф, Ты можешь представить себе меня, сидящую там среди этих людей?» «Могу», — тихо говорит Вивасия. «Они хорошие люди, достойные, добрые». «Может быть», — ворчливо отзывается Джеки. «Значит, придется наводить мосты» думает Вивасия, не только между нею и Джеки, но и между старожилами и свежей кровью. Это можно сделать. Рут, например, уже сделала. Вивасия движется в том же направлении. Она споласкивает рюмки, задумчиво вытирает их, размышляя о будущем. Берет кофейные чашки и собирается уже подставить их под струю воды, как вдруг замирает. Приглядевшись, видит что-то белое вроде маленького лепестка, прилипшего к краю. Вивасия берет вторую чашку, подносит ее к лицу, прищуривается. На дне среди кофейной гущи плавают такие же частички. Она вспоминает свое удивление, когда Джеки предложила ей выпить кофе, как-то украдкой готовила его, оглядываясь через плечо. вивася отводит глаза. Джеки приоткрывала ящик доставала из него что-то, потом послышался звук, как будто вскрывали пакет с кофе. Она так подумала, но звук был больше похож на разматывание пищевой пленки. Вдруг у Вивасии пересыхает во рту. Она оставляет чашки и заглядывает в буфет. Какой кофе заваривала Джеки? Пакет из-под кофе наполовину пуст, а не только что открыт. У тебя все в порядке? Джеки стоит в дверях, опираясь на косяк и скрестив на груди руки. Вивася натянуто улыбается. Да, вымою посуду и пойду. Джеки не успевает ничего сказать, как Вивасия выплескивает содержимое чашек, споласкивает их водой, выдавливает жидкое мыло и тщательно оттирает их. Спиной чувствует на себе взгляд Джеки. Раньше. Помогая Джеки принять единственно верное решение, Вивасия ощутила мощный прилив сил. Сейчас эти силы помогают ей чувствовать себя женщиной, которая не боится быть самой собой. Она открывает дверцу шкафчика под раковиной, вынимает оттуда бутылку с отбеливателем, откручивает крышку и наливает изрядную порцию в каждую чашку. За спиной у нее Джеки резко втягивает в себя воздух. Выпрямившись, Вивасия оборачивается и пристально смотрит на мать своей подруги. "Пусть немного поотмокают", говорит она и улыбается, холодно и непреклонно, чтобы Джеки поняла: "Она знает. Увидимся завтра. Спокойной ночи, Джеки". Приближаясь к своему коттеджу, Вивасия видит в окне лицо Рут. Шагая по дорожке к входной двери, Вивасия напоминает себе: что теперь свободна, по-настоящему свободна, раз над ней больше не нависает мрачный призрак ареста. Она может начать жизнь сначала, завязать в поселке новые знакомства, от которых почти отказалась. Вивасия поеживается. Ей нравится ощущение своей силы и восторга перед предстоящими изменениями к лучшему, вместо дурных предчувствий, которые она так часто испытывала. Как только Вивасия заходит в дом, Рут обнимает ее и сообщает, что Роза и Даллас уже в постели. Последний раз, когда она к ним заглядывала, дети крепко спали. А знает ли Вивасия, что Даллас спит с полузакрытыми глазами? Я заметила, отвечает Вивасия, улыбаясь, и желает Рут спокойной ночи. Проверив, как там дети, Вивасия опускается на диван и наслаждается осознанием что может спокойно сидеть, пока не решит, что пора ложиться. Что ей не нужно, крадучись ходить по дому, тайком выглядывать из-за штор, бояться, не едет ли полицейская машина, не постучит ли в дверь нежданный гость. Она думает о Джеки, о ее признании, о кофейных чашках и о том, что в них болталось. Не в одной, а в обеих. От этого Вивасию пробирает Холодок. Если Джеки собиралась покончить с собой, то хотела забрать и ее. Но Джеки этого не сделала. Они обе теперь свободны. Мучения, продолжавшиеся дни, недели, годы, близятся к концу. Свет появился в конце очень длинного и темного туннеля. Вивасия с наслаждением принимает ванну. Ей теперь ни к чему торопливо мыться под душем, готовясь к встрече с представителями закона. Вода водоворотом утекает в сток. Вместе с нею туда же отправляется страх, что этот вечер станет для нее последним на свободе. Чистая, отмытая, обновленная, Вивасия заворачивается в полотенце и поднимает с пола джинсы. Порывшись в заднем кармане, извлекает оттуда смятый пакетик. Яд Джеки. Вивасия размышляет, станет ли Джеки проверять, лежит он в ее мусорном ведре или нет. Представляет, как та заглядывает в ведро, вытряхивает оттуда весь мусор, роется в нем. Нет, не стоило оставлять отраву в доме Джеки. Вивасии не хочется думать, что пожилая женщина в какой-нибудь тяжелый день могла бы приготовить себе роковой напиток. Действительно, признает Вивасия. То, что пакетик с отравой здесь, дает своего рода гарантию безопасности. Чарльз умер, роб, погиб. В волчьей яме не осталось больше никого, кто заслуживал бы такой справедливой кары. Вивасия встает на край ванны, цепляется руками за широкую потолочную балку, которая проходит по всей ширине ванной комнаты. Древесина старая, с глубокими бороздками и зазубринами, которые образовались за сотню лет. В дальнем правом конце балки есть отверстие. Когда-то, видимо, это был сучок в дереве, но со временем он выпал. Это идеальный тайник. Вивасия засовывает скомканный пакетик с ядом глубоко в дыру. Перед тем, как выключить свет, она видит в зеркале свою улыбку.